Содержание Предисловие 1. Пато- и саногенез вертоброгенных заболеваний нервной системы 2. Классификация вертоброгенных заболеваний нервной системы 3. Методика обследования вертоброневрологического больного 4. Клиника верто-броневрологических синдромов. 5. Инструментальные методы диагностики. 6. Гормональная спондилодистрофия совместно с Ю.Н. Максимовым. Седьмое. Особенности клиники и течения дистрофических поражений межпозвонковых суставов. Совместно с ассистентом СС Пшиком. 8. Дифференциальная диагностика вертоброгенных заболеваний нервной системы. 9. Лечение больных остеохондрозом позвоночника. 10. Экспертиза трудоспособности верто вертеброневрологических больных совместно с профессором ИП Низамовым, ассистентом А. Я. Попелянским. 11 организация лечебно-профилактической помощи больным с вертоброгенными заболеваниями нервной системы совместно с доцентом РУ Хабриевым 12 профилактика вертороггенных заболеваний нервной системы совместно с доцентом РУ Хабриевым Старшим научным сотрудником А.П. Ладыгиным, Старшим научным сотрудником Р.Т. Хафизовым, Старшим научным сотрудником П.А. Ефимовым. 13 -е. Мануальная терапия верто-броневрологических синдромов. Совместно с кандидатом медицинских наук В.П. Ильиным, В.Е. Петрувым, Ю.Н. Максимовым. Рекомендуемая литература.